Глава 14. Обмен опытом. Когда первая волна шока и удивления спала, народ начал подходить ближе и рассматривать моего лисенка с предельным интересом и любопытством. Сам же Кицуня сел, поджал под себя хвостики и гордо выпятил грудь. Маленький любитель внимания буквально купался в лучах славы. Каждый человек, который учился в этом институте, восхищался им. Многие думали, что это мифы, и такого зверька просто не существует. И прямо сейчас их мировоззрение хоть немного, но пошатнулось. Особенно они удивились, когда я попросил Кицуню продемонстрировать, что он может. А того несколько раз просить не надо. Он задрал голову к небу и выпустил плазменный шар размером с мяч, который через сотню метров взорвался, красиво отсвечивая разными цветами. «Даже я не знал, что он так может. Теперь и я знаю чуточку больше». Дальше нас, как почетных гостей, проводили на трибуны и усадили в первый ряд. Затем настал час показательных выступлений, демонстраций магии и прочего. И все это показывали те девять финалистов японской универсиады. И вот тут меня удивило их владение магией. Даже Лора заинтересовалась хотя она всегда была такой любопытной. Японские студенты немного по-другому обращались с магией. Как оказалось, они перенаправляют энергию в конечности, усиливая атаки, впрочем, как и мы. Но они достигли в этом совершенства, в то время как мы больше полагались на владение оружием. Например, одна студентка во время демонстрации владения Нагинатой ударила ногой, и за ней прошлась огненная дорожка. Когда же она разрезала лезвием воздух, то оставался воздушный след. И самое удивительное, она тупала ногами о землю, а камни взмывали вверх. Другой парень размахивал небольшой косой на цепи. Позже я узнал, что она называется кусаригама. И не только усиливал сам удар, но и вращал вокруг себя все четыре стихии, по каждой на конечность. Лора подметила, что они не спешили демонстрировать свои предрасположенности. Что, с точки зрения тактики ведения боя, даже правильно? Зачем раньше времени открывать все карты? Хотя они могли ее не показывать и по каким-то другим причинам. Три преподавателя гордо наблюдали за учениками, а остальные студенты болели и всячески поддерживали товарищей. «Вот это командный дух!» — восхитился Дима, когда еще одна японка продемонстрировала потрясающее владение как базовыми заклинаниями, так и умением обращаться с трезубцами. Ко мне наклонилась Маша. «Ты тоже заметил?» «Что они не используют сложные заклинания?» — уточнил я. «Ага. И при этом так искусно ими владеют». «У них упор на комбинирование заклинаний и боевые навыки», наклонился к нам Леня. У парня среди нас всех был самый большой опыт в обращении с разным оружием, что и делало его экспертом. Наверное, нет ни одного студента у нас в институте, кто бы мог удивить Леонида каким-то необычным оружием. Сразу вспомнился момент, когда новенький парень из Якутска решил похвастаться экзотическими перчатками до локтей с острыми когтями и выдвижными лезвиями, напоминающими медвежьи лапы. Когда же Леня увидел их, то похвалил парня за бережное обращение с этим видом оружия и посоветовал ему, как и что улучшить, ведь они были ручной работы. И вроде как они упомянули фамилию Толстого, но тот делал для них только основу. «Даже интересно, сколько учиться такому филигранному владению магией?» вздохнула рядом сидящая Виолетта. «Вот уж кому не стоит жаловаться на контроль энергии, так это ей». Все понимали, что лекарская магия вообще одна из сложнейших. И чем дальше, тем только тяжелее. «Ну что, Петр Борисович, сильны наши ребята?» улыбнулся Ханаяма сенсей с гордостью глядя на своих ребят. Нахимов, все это время сидевший с задумчивым видом, наконец тоже улыбнулся. «Пап, не ляпни только!» — зашипела Света, но она даже не успела договорить. «Ну, неплохо. Вижу кое-чему вы научились. Есть, конечно, недостатки». «Может, ваши хваленые студенты тогда покажут, что значит идеальное владение магией?» — крикнули сзади. Я обернулся и увидел типичного хулигана, судя по его комплекции и поведению. Вызывающий яркая прическа форма с закатанными рукавами и рубашкой на выпуск. Довершал образ бунтаря распущенный галстук. «Такеши!» — бряхнула на него и рука сенсей. «Где уважение? А чего?» — ухмыльнулся он, подходя ближе к Нахимову. «Я же просто спросил, могут ли студенты Киима хоть что-то, а то только болтает. «Такеши, хватит!» — подошел к нему Ханаяма-сенсей и отдернул за локоть. «У них уже была российская универсиада!» А вы только прошли отбор. И что? Это говорит о том, что они сильнее нас? Улыбнулся хулиган и странно поглядел на Нахимова. Какое ребячество! фыркнула Лора. Даже не интересно. Паренек просто хочет подраться и проверить свои навыки. Неужели он думает, что адмирал поведется? Эх, у вашего парня крепкие яйца! Улыбнулся Нахимов. Так бы и сказал, что хочешь поединка. Появился, вздохнула Лора. «Ну что за детский сад?» Но тут уже все подтянулись. Девять студентов встали перед нами полукругом и уставились на своих преподавателей. «Петр Борисович», — произнесла Химари Сенсей, — «может, не надо. Все же мы собрались не для этого. Да и вдруг они пострадают». «Мои ребята пострадают?» — улыбнулся Нахимов. «Не шути, так дорогая рука». Тут уже и преподаватели вошли в раж. «Значит, устроим небольшие поединки?» — как-то неподоброму улыбнулась рука сенсей Такие же улыбки появились и у Ханаямы с Химари. «Если вы, конечно, не боитесь», — пожал плечами адмирал. Тут уже не выдержала Света. Она пихнула отца в плечо и зашипела. «А ты нас спросил? Мне как-то не улыбается сейчас сражаться». «Эй!» — окрикнула Свету студентка из «Девятки». «Если ты боишься, тебя никто не заставляет». Все же вас больше?» Нахимова приподняла бровь и оценила эту девку с ног до головы. «А знаешь, давай сразимся». Села она на свое место и собрала волосы в хвост. В итоге все захотели сразиться со студентами из Российской империи. Когда еще подвернется такой шанс? Да и на Всемирную универсиаду не все отберутся. Так что сейчас отличный момент. Но проблема в другом. Нас одиннадцать, а их девять. Мы посовещались и приняли решение, что Арнольд точно сражаться не будет. А вот со вторым претендентом возникли проблемы. Как оказалось, ребята тоже хотели побороться с японскими коллегами по уничтожению монстров. Все же такое удивительное владение магией крайне интересно. Я думал, что Виолетта будет более пассивной и не захочет принимать участие в этом мордобое. Но, как оказалось, она больше всех рвалась в бой. А вот фанеров как-то притих. Но когда его спросили, хочет ли он сразиться с этими ребятами, он сказал, что готов выступить в одиночку. Этим он тут же задел гордость японцев. Таким образом, Фанерова автоматом включили в список участников. Также честь Кима представлял я, как победитель универсиады, и Света, но она больше по блату, как дочь адмирала. — Ладно, мальчики и девочки, сражайтесь, а я посмотрю, — вздохнул Дима, отказываясь от поединка. Что-то мне подсказывало, что и у Бердышева есть свои мотивы. Наверняка хочет поднабраться в теории ведения боя. Он больше любил смотреть и анализировать. В итоге нас построили друг напротив друга. Я и не заметил, как трибуны постепенно начали заполняться другими студентами, а не только старшекурсниками. Видимо, кто-то успел сказать, что тут будут товарищеские поединки. «Условия!» — улыбнулся Нахимов, подходя к преподавателям. «Никаких смертельных приемов и заклинаний», — сказала Ирука-сенсей. «И не калечить, чтобы все можно было залечить мгновенно», — добавила химари «Годится!» — Глянул на нас Петр Борисович. Все мы кивнули. У каждого при себе было оружие. «Вопрос?» — поднял я руку. «Питомцами можно пользоваться?» «Очередное шушуканье студентов». Все уже знали, что я тот самый чемпион Российской империи и владелец легендарного кицуна Похоже, решили, что я хочу драться с Кицуней, хотя он и не привязан ко мне энергией». «Как скажут наши восточные коллеги», — снисходительно кивнул адмирал. «Все же мы бы хотели более...» — задумался Ханаяма-сенсей. «Классический поединок». «Понял», — пожал я плечами, снял с руки болванчика и бросил Дими. «Тогда предоставляем шанс выбора соперника пам, кивнула рука сенсей Оказалось, что многим без разницы, как и нашим японским визави. В итоге провели простую жеребьевку с вытягиванием номеров. «Угадайте, кому достался тот наглый хулиган?» «Верно, не мне, а Фанерову, конечно». «Казалось, у этого парня вообще поездка выдалась куда интереснее, чем у остальных. А что? И любовь он нашел». И сейчас ему подвернулся шанс поставить на место наглого бунтаря. Не удивлюсь, что для Жени это будет поездка всей жизни. Мне достался какой-то неприметный паренек. Низенький, тихий. Хотя я до последнего надеялся на то, что в его случае в тихом омуте водятся йокаи. Кстати, а как вы собрались сражаться?» — спросил Антон у Ани. «И правда, они же были в костюмах. Школьниц». Короткие юбчонки и галстуки. — А ты что думал, у нас под юбками нижнее белье? — удивилась Аня и приподняла край юбки. Оказалось, что девушки надели облегающие шорты. Прадумано, хвалю. Заметки Димы Бердышева. Анализ поединков японцев. Вика против студентки. Оружие кастеты. Соперница Вики довольно сильна в ближнем бою, что прекрасно демонстрирует ее умение обращаться с оружием. С такими кастетами, если можно их вообще так называть, необходимо особое искусство. Лёня подсказал, что нужен контроль нижней части тела, чтобы поймать центробежную силу. Да и весят такие каждые по 15 килограмм. Так что энергия они потребляют довольно много. Вика же, наоборот, боец среднего боя. Также базируется на точном разрушительном уроне. Начало боя многообещающее так как обе девушки сразу ринулись в лобовую атаку. Зная характер Виктории, она довольно упертая. Обменявшись ударами, обе не получили видимых повреждений. Повторный обмен. Вика использует длину оружия, направляет энергию на кончик острия и выстреливает соперницу в упор. Примечание. Как из дробовика. Вика победила за 1 минуту 43 секунды. Маша против студента. Оружие Кусаригама. Бой оказался куда скучнее, чем я предполагал. Все же Машин соперник, хоть и эксперт в дальних атаках, но он не учел, что у Кутузовой широкий боевой опыт, а еще она одна из самых мощных фехтовальщиц. Поймав крюк, Маша пропустила по нему энергию, заблокировав магию противника. Быстро сократила дистанцию и за два удара отправила парня в нокаут. Он ничего не успел понять. Примечание. Она даже не достала меч. Маша победила за 11 секунд. Виолетта против студентки. Оружие — посох. Впервые вижу у Виолетты в руках оружие. Вообще, откуда у нее кинжалы? Света постаралась? Если мне не изменяет зрение, это достаточно тонкая работа. Сколько же она за них отдала? Или это подарок? Хотя чему я удивляюсь? Японка начала моментально теснить Виолетту. Хорошие шансы на победу. «Очень неудобный противник. Посох длинный. Надо сокращать дистанцию. А нет, Виолетта молодец». Огонь и вода. Пар немного остудил пыл соперницы. Умница. Смогла приблизиться и уже дотронуться до соперницы. А, все же не зря эти студенты так хорошо владеют энергией. Даже при том, что Виолетта смогла пустить заклинание по телу, соперница успела его блокировать. Блин, тяжело, Виолетте. Что? Не понял. Ее соперница просто упала без сознания на середине атаки. А как так? Примечание. Виолетта объяснила, что сделала инверсию заклинания, которое использовала японка. Примечание 2. Смутно, но понял. Стоит узнать об этом подробнее. Виолетта победила за 2 минуты 12 секунд. Аня против студента. Оружие нагината. Я так и не понял, где Аня держит свой лук. Тоже не самый интересный бой. Аня не дает сократить дистанцию противнику, выпуская какое-то невероятное количество стрел в секунду. Он просто не успевает отбиваться. Умница. Не целится в жизненно важные органы, а простреленные ноги и руки можно залечить и на месте. Хороший способ — пригвоздить соперника к земле энергетическими стрелами. Единственное, что успел сделать японец, это изолировать раны энергии. Примечание — узнать, где Аня прячет лук. Аня победила за 40 секунд. Лёня против студента. Оружие. Рукопашный бой. Удивительно, как японский студент угадал, что именно Лёня — эксперт в оружии, и, чтобы не искушать судьбу, перевёл поединок в рукопашный бой. А вот навыки Лёни меня удивляют. Неужели он практикуется не только со Сайреем? Хотя и соперник очень неплох. Эти его огненные пинки, а вихревые удары, Как он так искусно закручивает воздух вместе с песком? Должно быть больно. Да, противник хорош. Использовать такие вихри в бою довольно проблематично. Лёня умеет делать кастеты из льда и земли? Вот так новость. На универсиаде он не показывал подобных трюков. Болелся в лазарете. на удары просто сильнее, хотя оба соперника изрядно поколотили друг друга. Примечание. Где Лёня учился драться? Победил Леонид за 5 минут 33 секунды. Три сломанных ребра, левая кисть, заплывший глаз. Антон против студента. Оружие мечи. Я попросил Антона немного потянуть бой, чтобы собрать побольше информации. Может, удастся понять принцип работы его родового меча. Соперник уважительно поклонился Антону. Обмен ударами. Антон не достает меч из ножен. Судя по неактивным полосам, Он даже не вливает энергию в оружие. Противник делает то же самое. Они решили драться в полсилы? Так, погодите. О чем они говорят, я не слышу. Как же тут громко. Не успел подслушать. Примечание. Надо подкачать слух. Обмен ударами. У кого сильнее? Оба приняли низкие стойки для рывка и положили ладони на рукояти мечей. Оба не смотрят друг на друга. Кажется, у обоих закрыты глаза. Чего они ждут? Оба одновременно срываются с места. Все, что я увидел, это яркая вспышка. Где половина меча японца? Почему кончик лезвия в руках у Петра Борисовича? Кажется, я понял. При ударе меч Антона оказался прочнее. Противники обменялись поклонами. Японец принял поражение. Примечание. Скучный бой. Победил Антон за одну минуту 14 секунд. Света против студента. Оружие нунчаки. Только бы она не сорвалась. Хотя что-то мне подсказывает, этого не произойдет. Не было нужного уровня опасности. Да и она сама это понимает. Улыбается, стоит. Будет пользоваться мечом или нет? Нахимов вроде кивнул, значит, будет. Но еще бы. Надо же показать, на что способна дочь самого адмирала Российской империи. Интересный бой. Нет. Нахимова разбежалась, подпрыгнула, напитав свой меч энергией. Да и лупануло даже не по противнику, а по земле. Бедный японец отлетел, потеряв сознание. Примечание. Должен отметить, когда она подпрыгнула, мое сердце слегка ёкнуло, когда ее юбка задралась. Победила Света за 6 секунд. Панеров против того выскочки, благодаря которому мы сейчас сражаемся, а не гуляем по окрестностям этого прекрасного института. Вообще урод полный. Оружие дзамбата. Честно, первый раз вижу такое огромное оружие в реальном бою. Даже удивительно, как этот маленький человечек так им управляет. Должен признать, силы у него немерено. Хотя против него фанеров. Я даже не знаю, что написать про его бой. Хаотичный, странный. Как будто он даже не смотрит на соперника. Он что, сейчас зевнул? Жене скучно? Хотя бы постарайся сделать более увлечённое лицо. Он так вяло отбивает атаки этого огромного меча. Судя по мощности удара, таким орудием можно легко разрубить напополам лошадь. Но вот японец сказал, что у него ужасная прическа. «Эх, покойся с миром, неизвестный мне студент. Ты оказался не смелым, а глупым». Женя с легкостью поймал его от зомбата голой рукой прямо за клинок и сломал его легким ударом меча. «Он реально влепил бедному японцу пощечину? Еще одну? Женя что, обиделся? Сколько можно давать ему пощечин?» Он же уже потерял сознание на второй. Примечание. Не оскорблять Женину прическу. Победил Фанеров за три минуты. Бил противника еще 30 секунд, пока его не оттащили. Итог. Один сломанный дзамбата, ревущий Женя, обесчещенный японец.